Глава первая. Кара. Когда я впервые встретила его, он был одет не так, как раньше. На нем был стильный черный костюм, скроенный таким образом, что в нем он становился похожим на одного из нашего круга. И несмотря на то, что слои дорогостоящей ткани скрывали его многочисленные татуировки, они не могли скрыть его истинной природы. Он был опасным и диким зверем. Тогда я и подумать не могла, что ближе, чем кто-либо другой, познакомлюсь с монстром, который живёт в его душе. Не предполагала, что это перевернёт всю мою жизнь с ног на голову, что это изменит меня до неузнаваемости. «Поверить не могу, что они позволили тебе пойти с ними», — пробормотала Талия. Я отвернулась от зеркала, чтобы взглянуть на неё. Она сидела, скрестив ноги на моём стуле, одетая в свои видавшие виды спортивные штаны, а её длинные каштановые волосы были собраны на макушке в беспорядочный пучок. Её растянутая выцветшая футболка с дырками и пятнами привела бы нашу мать в ярость. Талия мрачно улыбнулась, проследив за моим взглядом. «Ты же в курсе, что мне особо не для кого здесь наряжаться?» «Существует разница между тем, чтобы не наряжаться, и тем, что делаешь ты», — сказала я с оттенком неодобрения в голосе. На самом деле я не злилась на сестру за то, что она носила видавшую виды одежду, но я знала, что её единственной целью было разозлить маму. Причём таков был вероятный сценарий развития дальнейших событий, учитывая склонность нашей матери к перфекционизму и привычке всё преувеличивать. Но чего я правда не хотела, так это того, чтобы её настроение испортилось незадолго до начала бала. Потому что тогда я останусь в проигрыше. Угадайте, кого мама выбирала мишенью для своих колкостей? Уж, конечно, не папу. У мамы была склонность принимать всё слишком близко к сердцу, когда Талия или я совершали, по её мнению, промахи. «Я лишь хочу донести свою точку зрения», — сказала Талия, слегка пожимая плечами. Я вздохнула. «Нет, ты ведёшь себя мелочно и по-детски. Вообще-то я и есть ребёнок, причём слишком маленький для светского раута в особняке Фальконе», — повторила Талия, подражая тону матери. «Это мероприятие для взрослых. Большинству пришедших туда будет больше 18 лет. Мама права». Тебе не с кем было бы поговорить, и кому-то пришлось бы присматривать за тобой весь вечер». «Мне пятнадцать, а не шесть, а ты всего на четыре года старше меня, так что не веди себя как взрослая», — возмущённо сказала она, поднимаясь со стула. Пошатываясь, она направилась в мою сторону и посмотрела мне прямо в глаза. В её взгляде читался вызов. «Это, наверное, ты сказала маме не брать меня туда, потому что знала, что тебе придётся присматривать за мной. Ты боялась, что я опозорю тебя перед твоими такими идеальными подругами». Я нахмурилась. «Ты ведёшь себя нелепо». Но чувство вины вспыхнуло во мне из-за слов Талии. Я не уговаривала маму заставить Талию остаться дома. но и не очень упорно настаивала на том, чтобы моя сестра присоединилась к нам. Талия была права. Я боялась, что вынуждена буду застрять с ней на весь вечер. Мои подруги терпели её, когда мы встречались у нас дома, но сам факт, что им пришлось бы ошиваться на официальном приёме в компании с девушкой на четыре года младше их, не привёл бы их в восторг. Вечеринка у Фалькона всегда означала шанс встретить подходящую пару, а необходимость нянчиться с сестрой своей подруги фактически сводила такой шанс на нет. Мне же хотелось, чтобы этот вечер стал особенным. Должно быть, какая-то из этих мыслей слишком явно отразилась на моём лице, потому что Талия усмехнулась. «Я так и знала». Она развернулась на каблуках и вышла из комнаты, хлопнув дверью так сильно, что я не могла не поморщиться. Я вздохнула, затем повернулась к своему отражению, последний раз проверяя макияж и прическу. Мне довелось просмотреть немало обучающих видео-бьюти-блогеров, чтобы убедиться, что я правильно сделала дымчатый макияж глаз. Всё должно было быть идеально. Мать была суровым критиком, Но триж с Анастасией были ещё хуже. Они бы наверняка заметили, если бы я подобрала не тот тон теней для век к своему платью или если бы моя рука дрогнула, когда я наводила стрелки. Именно их пристальное внимание к моей персоне всегда служило мощным стимулом подходить к своему образу со всей тщательностью. Они были причиной того, почему я всегда была в тонусе. Для чего же ещё нужны друзья? Моё платье было тёмно-зелёным, а тени для век всего на несколько тонов светлее. Идеально. Последний раз проверила маникюр на наличие трещин, но ногти тоже выглядели безупречно. Они были покрыты нежным тёмно-зелёным лаком. Я несколько раз разгладила подол платья, чтобы он идеально облегал мои колени. Затем снова пригладила волосы и убедилась, что ни одна заколка не выпала. «Кара, ты готова? Нам нужно выезжать!» — прокричала мама снизу. Я посмотрела на своё отражение и снова разгладила невидимые складки на платье, окинула взглядом колготки, затем, наконец, заставила себя поспешить из комнаты, пока мама вконец не потеряла терпения. Я могла бы часами проверять свой наряд на возможные огрехи, если бы у меня было время. Мама стояла в дверях, спуская в дом прохладный осенний воздух, когда я сошла вниз. Она посмотрела на свои золотые часы, а потом надела свою великолепную шубу, которая стоила жизни многим горностаям. Даже несмотря на то, что в ноябре в Лас-Вегасе было необычайно холодно, шуба была здесь совершенно не к месту. Но поскольку мама купила шубу много лет назад в России и любила её до безумия, Она использовала любую возможность, чтобы надеть её, даже если это было не по погоде. Я подошла к ней, не обращая внимания на кислую мину талии, которая стояла, прислонившись к перилам. Мне было её искренне жаль, но я не хотела, чтобы кто-то или что-то испортило мне этот вечер. Отец и мать почти никогда не разрешали мне посещать вечеринки, а сегодняшний вечер... был самым большим событием года в кругах, где вращалась моя семья. Все, кто стремился занять хоть какое-нибудь высокое положение в Лас-Вегасе, пытались получить приглашение на праздник в честь Дня Благодарения у фалькона. И в этом году я была приглашена впервые. Триш и Анастасии посчастливились присутствовать в прошлом году, и если бы отец не запретил мне, я бы тоже пошла. Я чувствовала себя маленькой и обделённой всякий раз, когда Триша и Анастасия говорили о вечеринке в предыдущей и последующей неделе, что они делали без остановки, вероятно, потому что это давало им возможность позлорадствовать. «Передавай привет Трише и Анастасии, а Козима, поцелуй от меня», — приторно-сладко протянула талия. Я покраснела. «Козима». Он тоже должен был быть приглашён. До этого я встречалась с ним всего дважды, и наше общение было более чем неловким. «Талия, выброси эти ужасные тряпки в мусорное ведро. Не желая наткнуться на них где-нибудь в доме, когда мы вернёмся», приказала мама, не глядя на мою сестру. Талия упрямо вздёрнула подбородок, но даже с другого конца комнаты я могла видеть намёк на слёзы в её глазах. И снова чувство вины нахлынуло на меня, но я осталась стоять неподвижно рядом с входной дверью. Мама заколебалась, как будто тоже поняла, как обидно было Талии. «Может быть, в следующем году тебе разрешат поехать с нами?» Она произнесла это так, как будто это не было её решением исключить Талию из числа приглашённых на вечеринку. Хотя, честно говоря, Я была не уверена, что фальконы будут слишком счастливы, если люди начнут брать с собой своих младших детей, учитывая, что фальконы не отличался терпением или любовью к семейным ценностям. Даже собственных детей он отправил в школу-интернат где-то в Англии, чтобы тени не нервировали его. По крайней мере, если верить слухам. Дети фалькона были в некотором роде запретной темой для обсуждения. Надень шубу. — велела мама. Мне пришлось подчиниться. Когда я выходила, то даже не оглянулась Наталью, которая, наверное, огорчилась из-за такого моего невнимания. Отец уже ждал на водительском сидении чёрного Мерседеса, стоящего на нашей подъездной дорожке. Прямо за ним была припаркована ещё одна машина с нашими телохранителями. Мне было интересно, каково живётся тем людям, которые не нуждаются в постоянной охране. Мама распахнула шубу чуть шире. Я хотела сказать ей, что это Лас-Вегас, а не Россия. Но если она предпочитала получить тепловой удар, расхаживая в своей шубе, то это была её проблема. Мама опустилась на пассажирское сиденье, а я проскользнула на заднее сиденье машины. Я ещё раз бегло осмотрела свои колготки на предмет затяжек, но всё было безупречно. Безупречны, как всегда. Я подумала, что компании-производители колготок должны размещать на своей упаковке предупреждение типа «Предназначены только для нахождения в положении стоя, движение запрещено», учитывая, как легко было обзавестись затяжкой. Для этого всего-то и нужно было, что «ходить». Вот почему я на всякий случай сунула в сумочку две пары новых колготок. «Пристегнитесь», — произнёс отец. Мать наклонилась и промокнула его лысую голову от пота салфеткой. Я не могла припомнить, были ли у отца когда-нибудь волосы. «Кара», — произнёс отец с ноткой раздражения в голосе. Я быстро пристегнулась, и он выехал с нашей подъездной дорожки. «У нас с Козимой сегодня днём состоялся короткий разговор», — сказал он, как ни в чём не бывало. «А?» — вопросительно произнесла я. У меня внезапно скрутило живот от беспокойства. Что, если Козима передумал? Что, если нет? Какой из этих двух вариантов заставил мой живот сжаться сильнее? Тем не менее, я всё же заставила своё лицо принять нейтральное выражение, когда заметила, что мама смотрит на меня через плечо. «И что он сказал?» — просила я. Он предложил сыграть свадьбу следующим летом. Я сглотнула. «Так скоро?» Между бровями отца залегла небольшая морщинка, но мать заговорила первой. «Тебе уже девятнадцать, Кара. Следующим летом тебе исполнится двадцать. Самое время стать женой и матерью». У меня внезапно закружилась голова. Кое-как женой я себя ещё представляла, но вот матерью определённо нет. Я была слишком молода для этого, когда же у меня будет шанс побыть самой собой, понять, кем я была на самом деле или кем бы я хотела стать. «Козимо — порядочный человек, а порядочных людей сейчас не так-то легко встретить», — заговорил отец. «Он ответственный. Кроме того, он был финансовым консультантом Фалькона на протяжении почти пяти лет. Он очень умён». «Знаю», — тихо произнесла я. Козима был отличной партией при любом раскладе. И внешность имел приметную. Только вот рядом с ним я не чувствовала того особого волшебного трепета, о котором пишут в романах. А ведь это был мужчина, за которого мне предстояло выйти замуж. Может быть, этот трепет появится сегодня вечером? Разве вечеринки не были идеальным местом для того, чтобы влюбиться в кого-то по уши? Мне просто нужно было расслабиться. Вскоре мы въехали на территорию городской усадьбы фалькона и остановились у величественного дома по виду напоминающего дворец. Перед ним красовался огромный фонтан с римскими статуями, которые извергали из себя струи воды синего, красного и белого цвета. Как говорил отец, статуи для фалькона воял скульптор из Италии. Да и стоил фонтан куда больше, чем отцовская машина. Это была лишь одна из множества причин, по которым мне не нравился Фалькона. Судя по тому, что отец рассказывал мне об этом человеке, он был ужасным хвостуном и постоянно кичился своим богатством. Отчасти я была рада, что мы с моей семьёй на его стороне. Никто не хотел иметь Фалькона в числе своих врагов. Куда ни глянь, везде были припаркованы дорогие машины. Оценивая их численность, я задавалась вопросом, как все гости поместятся в доме так, чтобы не толпиться, наступая друг другу на пятки. Несколько лакеев бросились к нашей машине, как только она остановилась, и открыли нам дверцы. На лестнице лежала красная ковровая дорожка. Это была настолько показушная деталь интерьера, что мне стало смешно. Я покачала головой, но быстро осеклась под пристальным взглядом матери. Они с отцом велели мне идти между ними, а наши телохранители шли, как и полагается, позади нас. У двери нас поджидал ещё один слуга с профессионально натянутой улыбкой. Ни Фальконы, ни его жена не вышли, чтобы встретить нас лично. «А, собственно, почему?» — удивилась я. Прихожая была больше всех тех прихожих, которые мне когда-либо довелось видеть. Мириады хрустальных фигурок всех форм и размеров были расставлены у стен и на буфетах, а несколько огромных портретов Фалькона и его жены украшали высокие стены. «Будь вежливой», — прошептала мама себе под нос, когда нас повели к двойным дверям, ведущим в бальный зал с хрустальными люстрами и столами для виопи-гостей, окаймлявшими танцпол. Вдоль одной из стен тянулся длинный стол, уставленный тарелками с канапешками, грудами лангустинов и омаров, мисками с колотым льдом, где лежали самые большие устрицы, которые я когда-либо видела, жестяными баночками с осетровой икрой и всевозможными блюдами, которые я могла себе только вообразить. Наш провожатый извинился, как только мы вошли в бальный зал и помчался к следующим гостям. Я скользнула взглядом по гостям в поисках моих подруг. Мне не терпелось присоединиться к ним и позволить родителям самим искать компанию, которую они посчитают подходящей. Но мама отвлекла меня от моих поисков. Она слегка коснулась моего плеча и прошептала мне на ухо, «Веди себя прилично. Сначала нам нужно поблагодарить мистера Фалькона за приглашение». Я посмотрела мимо неё, туда, где отец уже разговаривал с высоким черноволосым мужчиной. Отец сутулился, опустив плечи, как будто пытался отвесить своему боссу поклон. От этого зрелища у меня во рту появился горьковатый привкус. Переложив мамину ладонь себе на поясницу, я постаралась максимально приблизиться к отцу и его боссу. Мы остановились в паре шагов позади них, ожидая, когда они повернутся к нам. Палькона первым обратил на меня взгляд, прежде чем отец заметил наше присутствие. От холода в глубине его глаз у меня по спине пробежала дрожь. Его белая рубашка с воротником-стойкой и чёрным галстуком-бабочкой придавали ему ещё более устрашающий вид, от которого было трудно отделаться, учитывая, что галстуки бабочки, как правило, казались мне весьма комичными, как и те, кто осмеливался их надевать. После обмена несколькими бессмысленными любезностями я, наконец, была отпущена во свояси и бросилась к одному из официантов, который держал поднос с бокалами шампанского. На официанте был сверкающий белый смокинг и белый, начищенный до блеска туфли. По крайней мере, его наряд позволял легко вычислить официантов в толпе гостей. Один из наших телохранителей последовал за мной, другой встал у стены и не спускал глаз с моих родителей. Мне не давал покоя вопрос, зачем вообще было нужно тащить с собой телохранителей на вечеринку наших предполагаемых друзей. Я быстро отогнала эту мысль, желая ничем не омрачать себе вечер, и взяла бокал шампанского. Сделав большой глоток, я поморщилась от терпкого привкуса. «Как ты можешь делать такое лицо, когда пьёшь Дом Периньон? Между прочим, это лучшая марка игристого в мире», сказала Триш, внезапно появляясь рядом со мной и хватая с под носа бокал шампанского. «Это напиток королей!» нараспев произнесла Анастасия, а меня передёрнуло от того, что я не понимала, шутит она или говорит совершенно серьёзно. «Как раз пытаюсь привыкнуть к нему», призналась я. Алкоголь помог мне расслабиться. Я была рада этому, особенно после того, как имела удовольствие переброситься парой фраз с фалькона. Обе мои подруги были безупречно одеты. Анастасия... в серебристом платье «Мечты» в пол, а Триш — в светло-зелёном коктейльном платье, которое едва доходило ей до колен. Они в деталях поведали мне о своём походе по магазинам за новыми платьями по такому случаю. Естественно, мне не разрешили пойти с ними, несмотря на все мои попытки убедить родителей. Вместо этого мама заставила меня надеть платье, которое я купила на Рождество в прошлом году. Моим единственным утешением — Было то, что никто, кроме членов моей семьи, не видел меня в нём, так что я не опозорилась бы перед своими подругами. «Слышала, что понимаешь все грани его вкуса со временем», — задумчиво добавила Триш. Она пригубила вино из своего бокала, и её лицо осветилось блаженством. Полагаю, что у меня всегда была склонность к Дом-Периньон, и в прошлом году у меня, безусловно, было достаточно шансов привыкнуть к его вкусу. и я намерена пить его и дальше, причем в гораздо большем количестве». Они с Анастасией рассмеялись, и я еще раз чертыхнулась, проклиная своих родителей за их гиперопеку в отношении меня. «Если Триш и Анастасия смогли противостоять предполагаемым опасностям нашего мира, то и мне это под силу». Триш одарила меня дразнящей улыбкой, затем обняла одной рукой, стараясь не испортить ни наши прически, ни макияж. Анастасия только улыбнулась. Лиф её платья представлял собой шедевральное сочетание жемчуга и вышивки. «Боюсь, что сделаю зацепку, если мы начнём обниматься», — сказала она извиняющимся тоном. «Резонно», — подтвердила я, делая ещё один глоток из своего бокала, стараясь при этом сохранять восторженную мину, не морщится от слишком терпкого вкуса. Мне было отлично известно, что большинство людей считало шампанское приятным и изысканным напитком, но мне же оно особого удовольствия не доставляло. Мне пришлось бы приложить немало усилий, чтобы не увидеть на лице Анастасии жалостливого выражения. «Одна из твоих шпилек выбилась из прически», — сказала она. Свободной рукой я попыталась быстро обнаружить ту чёртову шпильку, которая едва не испортила мою прическу. Другие гости и без того бросали заинтересованные взгляды в мою сторону, поскольку эта вечеринка была для меня своего рода боевым крещением, и я, конечно, не могла показать себя в худшем свете. «Позволь мне», — сказала Триш и воткнула шпильку обратно. «Вот так. Готово». Она одарила меня милой улыбкой. «И это всё?» Судя по реакции Анастасии, можно было подумать, что я совершила непростительный грех. «Сегодня все как на подбор», — произнесла Анастасия, пристально глядя на группу мужчин, стоявшую напротив нас. И что-то подсказывало, что говорила она вовсе не о закусках. Все лица мужского пола, оказавшиеся в поле её зрения, были по меньшей мере на 10 лет старше нас. А в залу, я поняла, что мы были самыми молодыми среди собравшихся гостей. Большинство присутствующих работали на Фальконе. Вечеринка была организована специально для его подчинённых, сомневаясь, что у него были друзья. Люди его круга не могли позволить себе столь непозволительную роскошь. «Однако теперь, когда ты помолвлена с Козима, ты просто не можешь заглядываться на других мужчин». продолжила Анастасия, возвращая меня к реальности. Я не знала, как реагировать на это замечание. Тон её голоса, когда она это говорила, был каким-то странным. Она что, завидовала? Её отец, вероятно, уже подыскивал ей подходящую партию, так что скоро и она будет с кем-нибудь помолвлена. «Мы все скоро выйдем замуж», — произнесла я примирительным тоном. «Только вот тебе уж точно удалось заполучить самого высокопоставленного холостяка», произнесла она с натянутой улыбкой. Затем она рассмеялась и чокнулась своим бокалом с моим. «Шучу. Не смотри на меня так потрясённо». Я с облегчением рассмеялась. Мне и вправду не хотелось ссориться с Анастасией из-за Козьма. Мы все бы вышли замуж за хороших парней. Музыка заиграла, и я сделала ещё один глоток из бокала. Шампанское ударило мне в голову, я расслабилась и практически перестала обращать внимание на любопытные взгляды других гостей. На следующей вечеринке я уже точно буду считаться здесь своей, а участь быть центром всеобщего внимания постигнет кого-то другого. Триш выстукивала ногой ритм в такт песни, подпевая исполнителю, пока Анастасия не взглянула на неё. Мне пришлось подавить смешок. Временами отношения между ними накалялись из-за сущих пустяков. К своему удивлению, я поняла, что даже мой телохранитель исчез из поля зрения, чтобы дать мне возможность побыть наедине с моими подругами. Медленно, но верно вечеринка принимала нужный оборот. Я знала, что Талия устроит мне разнос, когда я вернусь сегодня вечером, но наши родители были правы, когда оба настаивали на том, что она ещё слишком молода для подобного светского мероприятия в доме Фальконы. Естественно, я не призналась бы ей в этом. Было бы крайне трудно заставить её простить меня, хотя когда я поведаю ей несколько пикантных слухов с этой вечеринки, помилование мне обеспечено». Не то чтобы я была опытной светской львицей, в этом вопросе мне придётся положиться на Триш и Анастасию. Я внезапно разозлилась из-за отношения отца ко мне. Возможно, он до сих пор отказывался брать меня на светские рауты, потому что думал, что я поставлю его в неловкое положение перед его боссом. Я неоднократно слышала собственными ушами, как он говорил маме, каким ужасным и жестоким был Фальконе. Неудивительно, что отец полагал, будто я могу струхнуть перед этим человеком. Что, конечно же, смешно. Фалькона всё-таки человек, а не монстр, что бы там отец ни говорил. А даже если и так, если Фалькона чудовище, то тогда бы ему точно понравился мой испуг. Панический страх юной девушки явно пришёлся бы ему по вкусу. «Как по мне, они немного староваты». сказала Триш, возвращаясь к нашей предыдущей теме. «Я не против. Хочу, чтобы мой муж относился ко мне как к принцессе. А мужчины постарше с большей вероятностью оценят меня по достоинству, чем какой-то прыщавый юнец», — сказала Анастасия. При этом она заговорщически мне улыбнулась. Но по какой-то необъяснимой причине её улыбка показалась мне фальшивой. «Из того, что я слышала, сделка между твоей семьёй и Козима — дело решённое, так что совсем скоро состоится вечеринка по случаю вашей помолвки». Я нахмурилась, услышав слово «сделка», когда речь зашла о том, что я выхожу замуж за Козима. Но, по правде говоря, этот термин, скорее всего, наилучшим образом описывал суть этой договорённости. Я слегка пожала плечами, пытаясь изобразить безразличие. Мне не хотелось говорить о нём сегодня вечером. Тем более, что эта тема, казалось, выводила Анастасию из себя. «Боже мой, Фалькона и своего монстра сюда позвал!» — прошептала Триш, хватив меня за руку так, что я чуть было не пролила шампанское на её платье. Тогда я проследила за её взглядом и заметила в углу залы высокого мускулистого мужчину, который стоял, прислонившись спиной к стене. На нём была белая рубашка, подчёркивающая рельеф его массивной груди, чёрный костюм и чёрные туфли. На самом деле он не сильно отличался от собравшихся здесь мужчин, за исключением того, что он был без галстука, и то, если принимать во внимание только его внешность. Но в остальном, упаси бог. Надо сказать, что выглядел он весьма безобидно, или, по крайней мере, пытался казаться таким. Только вот вряд ли он мог бы кого-то обмануть. Его окутывала тёмная аура, сулившая опасность. Причём она была ощутима даже издалека. Отец упоминал о нём раз или два, и то полушёпотом, но я никогда его не видела. И он определённо был не из тех, кто упоминается в разделе светской хроники. Я сильно сомневалась, что какой-нибудь безбашенный писака готов рискнуть и навлечь на себя гнев такого человека, как он. «Бастард! Так зовут его многие», — добавила Анастасия. При этом она походила на кошку, которая заприметила птичку. Я понимала, почему она была так взволнована. Пока ничего интересного не произошло, но Анастасия, скорее всего, надеялась, что его присутствие послужит поводом для досужих сплетен. «А как его зовут по-настоящему?» — спросила я. Однажды я уже пыталась узнать это у мамы, но взгляд, которым она одарила меня, был настолько красноречив, что я забросила эту затею. Я не знаю его настоящего имени, никто не знает. Люди называют его Гроулом при встрече, а за спиной — бастардом. Сноска. Гроул. От английского «бубнить, издавать рычащие звуки». Я бросила на них вопросительный взгляд. «Правда?» Ни то, ни другое имя он бы сам для себя не выбрал. Кто-то же должен был знать, как его зовут. По крайней мере, Фальконе. Он знал всё о своих подчинённых. Почему его так называют? Анастасия пожала плечами, но даже не взглянула в мою сторону. После произошедшего с ним ужасного несчастного случая с его голосовыми связками что-то не в порядке. Вот почему у него на шее такой большой шрам. С того места, где мы стояли, разглядеть шрам было сложно. Мы находились слишком далеко, поэтому я предположила, что Анастасия знает о наличии шрама всё из тех же сплетен. Что ещё за несчастный случай? «Толком не знаю». Некоторые говорят, что к этому причастна русская мафия. Другие утверждают, будто он пытался покончить с собой, потому что у него не всё в порядке с головой. Но никто точно не знает. Пробубнила Анастасия себе под нос. Вряд ли кто-то выберет подобный способ самоубийства. А Гроу вообще не был похож на парня, склонного к самоубийству. Но кто знает, что творилось в его извращённом мозгу. История с братвой в этом случае звучала гораздо более правдоподобно. «Значит, они зовут его Гроулом, потому что его голос похож на рычание?» — спросила я. Анастасия, казалось, пропустила мой вопрос мимо ушей, но Триш кивнула. Я не спрашивала, почему его называют «бастардом». Как раз это прозвище я могла понять. Люди нашего круга крайне неодобрительно относились к детям, рождённым вне брака. Это было старомодно и нелепо, но некоторые вещи никогда не менялись. Я не знала, кто его родители, но они уж точно не были из высшего общества. Я снова перевела взгляд на парня. Казалось, его мало заботило происходящее вокруг, как если бы эта вечеринка входила в круг его каждодневных обязанностей. но что-то подсказывало мне, что, несмотря на его показное безразличие, он был начеку, Сильно сомневалась, что что-то могло ускользнуть от его внимания. В руках он держал бокал шампанского, но тот всё ещё был полон. Изящный хрустальный бокал казался крошечным в его огромных ладонях, и я удивлялась, как он его ещё не раздавил. Словно прочитав мои мысли, Он повернул голову и уставился прямо на нас. Триш ахнула и дёрнулась, пролив несколько капель шампанского на дорогой паркетный пол. Мгновение спустя Триш и Анастасия, как по команде, резко опустили головы, разрывая с ним зрительный контакт. Может быть, таким образом они хотели заставить его поверить в то, что они наблюдали за ним? А быть может, они просто не могли вынести силу его взгляда. Теперь я поняла, почему мои родители и даже друзья были так напуганы, когда говорили о нем. Даже издалека от его пристального взгляда у меня чуть не подогнулись колени. Однако мое сердце забилось быстрее не только от страха, но и от чувства близкого к возбуждению. Все равно, что наблюдать за тигром через стекло вольера и восхищаться его силой. Только здесь не было никакого стекла или иного барьера, и единственное, что удерживало его от нападения, это необходимость соблюдать социальные нормы. Поводок, на котором его держал Фальконе, был неосязаем. Его нельзя было увидеть, но он был на месте. Мне было интересно, что творится у него в голове. Что он ощущал, находясь в окружении людей, с которыми у него не было почти ничего общего. Он был частью нашего мира и в то же время казался белой вороной. Он был человеком, который прячется в тени, поскольку никто не желал видеть его при свете дня. Когда я поняла, что слишком долго наблюдая за ним, то отвела взгляд, но даже это не смогло унять мой бешеный пульс. Не была уверена, когда в последний раз чувствовала себя такой... живой. Моя жизнь всегда шла по четко определенному плану, но сегодняшний вечер был похож на приключение. «О, Боже, это было жутко!» — прошептала Анастасия. Ему следовало оставаться в той дыре, из которой он вылез. Я же не могла вымолвить и слово. Мой язык... Казалось, прилип к нёбу. «Он всё ещё смотрит?» поинтересовалась я наконец, а сама при этом сосредоточилась на пузырьках шампанского в бокале. «Нет, он ушёл», произнесла Анастасия с еле скрываемым облегчением. «Не могу поверить, что он явился сюда. Такие люди, как он, должны оставаться среди себе подобных, а не притворяться, что он один из нас». Я метнула взгляд, на угол, где он раньше стоял. Но, как и сказала Анастасия, он исчез. По какой-то причине я нервничала из-за того, что не знала, куда он делся. Он был одним из тех людей, которых вам бы хотелось держать в поле зрения из страха, что они могут подкрасться к вам незаметно. И я могла бы поклясться, что всё ещё ощущала кожей его пристальный взгляд. Я вздрогнула. Паранойя была мне, как правило, несвойственна. Я гляделась по сторонам, но его нигде не было видно. Попыталась избавиться от нелепого ощущения, что за мной следят. Мне было невыгодно вести себя сейчас как параноик. Если я опозорюсь, то пройдёт немало времени, прежде чем меня снова пригласят на подобные мероприятия. Или, что ещё хуже, Козима может решить, что я не подхожу ему в жёны. Мать с отцом никогда не простили бы меня, если бы такое вдруг произошло. Смотри, кто к нам идёт!» — пробубнила Триш себе под нос. И на какой-то нелепый момент, от которого у меня чуть было не остановилось сердце, я действительно подумала, что это может быть Гроул. Повернулась посмотреть, о ком она говорит, и почувствовала, что жар прилил к моим щекам. Козима направлялся в нашу сторону. На нём был двубортный костюм серого цвета. Его тёмно-русые волосы были зачесаны назад, на носу красовались очки в тонкой оправе. «Он похож на брокера», — тихо прокомментировала Триш. Он занимался финансовыми вопросами Фалькона, так что её сравнение было не так уж и далеко от правды. Костюм сидел на нём как влитой. Я никогда не видела, чтобы он носил что-то другое, кроме костюма. Тем острее его образ контрастировал с образом человека, за которым я шпионила всего пару секунд тому назад. Триш и Анастасия сделали шаг в сторону, прижимаясь друг к другу и притворяясь, что дают нам с Козимой немного личного пространства, что, конечно же, было лишь притворством — так как я понимала, что они будут подслушивать, запоминая каждое сказанное нами слово. Сомневалась, что они посмеют использовать их против меня. В конце концов, они были моими подругами, но рисковать мне не хотелось. Козимо остановился гораздо ближе, чем следовало, взял мою ладонь и поднёс к губам. Я чуть было не закатила глаза от этого жеста, хотя какая-то часть меня... упивалась тем, что Триш и Анастасия обменялись оценивающими взглядами. «Могу я пригласить тебя на танец?» спросил он ровным и спокойным голосом. Тон его голоса был всегда одинаковым, как и весь его хорошо продуманный образ в дорогом деловом костюме. Триш однажды сравнила козьму с хорошо смазанной машиной. Сравнение подходило ему идеально. Он бросил взгляд в сторону моих подруг, но не произнёс ни слова. Я чувствовала себя скованно. У меня было странное ощущение, что если я сейчас излишне эмоционально буду реагировать на жениха, то Анастасия разозлится. Иногда я понятия не имела, что, чёрт возьми, с ней происходит. Я позволила ему увести меня в сторону танцпола, осознавая, что мои подруги с плохо скрываемым любопытством следят за нами. А наблюдали за нами не только они. Мои родители также пристально следили за нами. Я буквально съежилась под силой их пристального внимания, прикованного к нам. «Не споткнись», — повторяла я себе снова и снова, когда мы начали двигаться в такт музыки. Когда мы танцевали, стоя близко друг к другу, Я ожидала некоторого трепета, учащённого пульса, но ничего из этого не было. Козима, естественно, не выглядел так, словно безумно влюблён в меня. Конечно, для заключения брака любовь — необязательные условия, но её наличие не помешало бы. Козима попытался завязать разговор. Погода, комплимент по поводу моего платья, в общем, всё то, что, по его мнению, могло бы меня заинтересовать. Но мне было скучно всё это слушать. Мои подруги всё ещё наблюдали за Козимой мной. Хотя «наблюдать» было не совсем подходящим словом в случае с Анастасией. Видели бы вы тот взгляд, которым она одарила меня? Я и вправду надеялась, что она поскорее найдёт себе подходящую пару. Зная её характер, она, вероятно, просто разозлилась, что в кои-то веки я оказалась на шаг впереди. Хотя я бы не возражала, если бы мой отец потратил больше времени, чтобы найти для меня более подходящую пару. Я перевела взгляд с нахмуренного лица своей подруги в тот угол, где раньше стоял Гроул. Он всё ещё не вернулся. «Мы с подругами заметили здесь одного парня», — заговорила я, прервав Козьма. «Подруги сказали, что его зовут Гроул. Он выглядел...» но мне не дали договорить. Козима ещё сильнее сжал мою талию. Ему следовало бы оставаться там, где ему самое место, произнёс он очень резко, чем очень удивил меня. А затем он ободряюще посмотрел на меня. «Не волнуйся, ты в безопасности. Он прекрасно понимает, что ему запрещено приближаться к таким женщинам, как ты». Я открыла рот, чтобы задать ещё несколько вопросов, но Козьму покачал головой. «Давай поговорим о чём-нибудь другом». В тот момент не хотелось больше ни о чём говорить, поэтому я позволила Козьму вести бессмысленную светскую беседу. Тем не менее, я осмотрела зал в поисках Гроула. Козьма отвёл меня обратно к подругам, и мы с Анастасией переглянулись. Её хмурый взгляд, очевидно, тоже не ускользнул от его внимания. «Будь я чуточку храбрее, я бы спросила у неё прямо, в чём проблема, но мне не хотелось устраивать скандал на моей первой вечеринке». Козьма извинился и направился к группе мужчин, среди которых был и Фалькона. Триш протянула мне очередной бокал шампанского. «Как это было?» «Хорошо», — машинально ответила я, не желая признавать тот факт, что мне было глубоко фиолетово. на моего будущего жениха. «Вы мило смотрелись вместе», — слащаво пропела Анастасия. Удивление захлестнуло меня, и я сразу почувствовала, что расслабляюсь. Очевидно, Анастасия поняла, что у нее нет причин ревновать Козьма ко мне. Наконец-то пришло время насладиться вечеринкой.